«Все хорошо. Я так и знал, когда вошел и увидел, что он здесь. Я так и знал. Я не поняла его. Я видела только, что он пьяный игрой, что этот безумец все забыл, свой обед, наш уговор, меня и весь мир. Но даже перед его безумием я не могла устоять. И невольно подчиняясь ему, с удивлением спросила, о ком он говорит. «Вот тот старик, русский генерал без руки», — шепнул он, — придвигаясь ко мне вплотную, чтобы никто не подслушал волшебной тайны. «Видите, с седыми бакимбардами, а за стулом стоит слуга. Он всегда выигрывает. Я еще вчера наблюдал за ним. У него, наверное, своя система. И я всякий раз ставлю туда же, куда и он. Он и вчера все время выигрывал. Я только сделал ошибку, продолжал играть после того, как он ушел. Это была моя ошибка». Он выиграл вчера тысяч двадцать франков, и сегодня он каждый раз выигрывает. Я ставлю все время за ним. Теперь вдруг он оборвал на полусловие, раздался резкий выкрик крупье. «Делайте ставку!» И взгляд его жадно устремился туда, где важный спокойно сидел седобородый русский. Генерал не спеша поставил на черный квадрат сперва одну золотую монету, а затем помедли вторую. Тотчас же, Столь знакомые мне дрожащие пальцы ринулись к кучки денег, и он швырнул горсть золотых монет на тот же квадрат. И когда через минуту Крупье провозгласил ноль и одним взмахом лопатки очистил весь стол, он изумленным взглядом проводил свои утекающие деньги. «Но вы думаете, он обернулся ко мне? Нет, он совершенно обо мне забыл. Я выпала, исчезла, ушла из его жизни». Всем своим существом он был прикован к русскому генералу, который хладнокровно подкидывал на ладони две золотые монеты, раздумывая, на какое бы число поставить. «Я не могу передать вам свой гнев, свое отчаяние, но вообразите себе мою душевную боль. Ради этого человека я пожертвовала всей своей жизнью, а для него я была только мухой, от которой лениво отмахиваются». Снова во мне поднялась волна ярости, и за всех сил я схватила его за руку так, что он вздрогнул. «Вы сейчас же встанете!» — тихо, но повелительно прошептала я. «Вспомните, какую клятву вы дали мне сегодня в церкви! Жалкий человек, клятва преступник!» Он взглянул на меня с удивлением и вдруг побледнел. В глазах у него появилось виноватое выражение, как у побитой собаки. Губы задрожали, казалось, он сразу все вспомнил и ужаснулся. «Да-да», — пробормотал он, «боже мой, боже мой, да, я иду, простите». И рука его начала уже сгребать деньги, сначала быстро, порывисто, резкими движениями, но постепенно все медленнее, словно что-то ее удерживало. Его взгляд снова упал на русского генерала, который как раз делал ставку. «Одну минуточку!» Он бросил пять золотых на тот же квадрат, что и генерал. «Только одну эту игру! Клянусь вам, я сейчас уйду! Только эту игру! Последнюю!» Он умолк. Шарик завертелся и увлек его за собой. Снова этот одержимый скользнул от меня. От самого себя, захлестнутый кружением полированного колеса, где бесновался крохотный шарик. Опять возглас крупье, опять лопатка смахнула его пять золотых. Он проиграл. Но он не обернулся, он забыл обо мне». как забыл свою клятву слова, которое дал мне минуту назад. Снова его рука жадно потянулась к подтаявшей кучке денег, и его опьяненный взор был прикован точно к магниту, к приносящему счастье визави. Терпение мое истощилось. Я снова тряхнула его, но теперь уже с силой. «Вставайте! Сейчас же! Вы сказали только эту игру!» Но в ответ на мои слова он вдруг круто повернулся, На его лице, обращенном ко мне, уже не было ни тени смирения и стыда. То было лицо, доведенного до иступления человека. Глаза его пылали гневом, губы тряслись от ярости. «Оставьте меня в покое», — прошептал он, — «уйдите! Вы приносите мне несчастье. Когда вы здесь, я всегда проигрываю. Вчера так было, и сегодня опять. Уходите!» На мгновение я окаменела, но его ярость разожгла во мне гнев. «Я приношу вам несчастье?» — сказал я. «Вы лгун, вы вор! Вы поклялись мне!» Тут я остановилась, потому что он вскочил со стула и оттолкнул меня, даже не замечая, что вокруг нас поднялся шум. «Оставьте меня!» — громко крикнул он, забывшись. «Не нужна мне ваша опека! Вот, вот, вот вам ваши деньги!» И он швырнул мне несколько стофранковых билетов. «А теперь оставьте меня в покое!» Он прокричал это, не помня себя, во весь голос, не обращая внимания на сотни людей вокруг. Все смотрели на нас, шушукались, указывали на нас, смеялись, даже из соседнего зала заглядывали любопытные. Мне казалось, что с меня сорвали одежду, и я стою обнаженная перед этой глазеющей толпой. — Потише, мадам, прошу вас, — громко и повелительно сказал Крупье и постучал лопаткой по столу. — Ко мне... Ко мне относился окрик этого гнусного наглеца. Уничтоженная, сгорая со стыда, стояла я перед насмешливо шепчущейся толпой любопытных, как девка, которой швырнули деньги в лицо. Двести-триста наглых глаз уставились на меня, и вот, когда, раздавленный унижением и позором, я отвела взгляд, я увидела глаза, в которых застыл ужас. То была моя кузина, смотревшая на меня, раскрыв рот, и словно в испуге, заслоняясь рукой. Это сразило меня. Не успела она пошевельнуться, прийти в себя, как я бросилась вон из зала. У меня хватило сил добежать до скамьи, той самой скамьи, на которую рухнул вчера этот безумец. И так же, как он, я упала на жесткое сиденье без сил, без воли, без мыслей. С тех пор прошло двадцать пять лет, И все же, когда я вспоминаю о том, как я стояла там, униженная, втоптанная в грязь его оскорблением, перед толпой чужих людей, кровь стынет у меня в жилах. И я снова думаю о том, до какой степени слабо, жалко и ничтожно то, что мы так выспрямо именуем душой, духом, чувством, что мы называем страданием, если все это не может разрушить страдающую плоть. измученное тело, если можно пережить такие часы и еще дышать, вместо того, чтобы умереть, рухнуть, как дерево, пораженное молнией. Ведь боль, пронизившая меня до мозга костей, могла лишь на краткий миг повернуть меня на скамью, где я замерла, не дыша, ничего не сознавая, кроме предчувствия вожделенной смерти. Но я уже сказала, всякая боль труслива, она отступает перед могучим зовом жизни, чья власть над нашей плотью сильнее, чем над духом. Все обольщения смерти. Мне самой было непонятно, как я могла встать после такого потрясения, но все же я встала, правда не зная, что же мне теперь делать. Вдруг я вспомнила, что мои чемоданы уже на вокзале, и тут же вспыхнула мысль — прочь, прочь, скорее прочь отсюда, из этого проклятого места. Не глядя по сторонам, я побежала к вокзалу, спросила, когда отходит ближайший поезд в Париж. — В десять часов, — сказал мне швейцар. и я тотчас же сдала свои вещи в багаж. Десять часов, значит, пройдет ровно двадцать четыре часа после той роковой встречи. Двадцать четыре часа, столь насыщенных бурными противоречивыми чувствами. Но мой внутренний мир был навеки разрушен. Но вначале я ничего не сознавала, кроме одного слова, которое неумолчно стучало в висках. Впивалось в мозг, словно вбиваемый клин, «прочь, прочь, прочь из этого города», прочь от самой себя, домой к моим близким, к моей прежней, моей жизни. Утром я приехала в Париж. Там с одного вокзала на другой, и прямо в Булонь, из Булони в Дувр, из Дувра в Лондон, из Лондона к моему сыну, упрямым путем, без остановок, не рассуждая, не думая. Сорок восемь часов без сна, без слов, без еды, сорок восемь часов, в течение которых колеса выстукивали все одно же слово, прочь. Прочь, прочь. Когда я, наконец, нежданно-негаданно вошла в загородный дом моего сына, все испугались. Должно быть, во всем моем облике, в моем взгляде, было что-то выдававшее меня. Сын хотел обнять и поцеловать меня, я отшатнулась. Мысль, что он прикоснется к губам, которые я считала оскверненными, была мне невыносима. Я уклонилась от расспросов, велела только приготовить ванну. потому что испытывала потребность вместе с дорожной пылью смыть со своего тела последние воспоминания о страсти этого одержимого, недостойного человека. Потом я поднялась в свою комнату и проспала 12-14 часов глухим каменным сном, каким никогда в жизни не спала. Таким сном, после которого я поняла, что значит мертвый лежать в гробу. Родные ухаживали за мной, как за больной, но их ласка причиняла мне боль. Я стыдилась их почтительности, их уважения, и мне приходилось постоянно сдерживаться, чтобы не выкрикнуть им в лицо, как я их всех предала, забыла, чуть не покинула ради безумной, бешеной страсти. Потом я поехала в захолустный французский городок, где никого не знала, ибо меня преследовала навязчивая идея, что всякий с первого взгляда может увидеть мой позор. перемену во мне, до такой степени чувствовала я себя опозоренной и поруганной. Порой, когда я просыпалась утром в своей постели, меня охватывал леденящий страх, я боялась открыть глаза. Снова овладевало мной воспоминания о той ночи, когда я внезапно пробудилась рядом с чужим, полуобнаженным человеком, и всякий раз, как и в ту минуту, у меня было одно желание — умереть. Но время обладает великой силой. и старость умеряет жар души. Чувствуется близость смерти, ее черная тень падает на дорогу, все кажется менее ярким и уже не задевает так глубоко, и меньше опасности тебя подстерегает. Мало-помалу я отправилась от потрясения, и когда много лет спустя мне представили молодого поляка, аташе австрийского посольства, и в ответ на мой вопрос о той семье он рассказал, что сын его родственника десять лет тому назад застрелился в Монте-Карло. Я даже не вздрогнула. Мне почти не было больно. Быть может, к чему скрывать свой эгоизм? Я была даже рада, потому что теперь мне нечего было бояться, что я когда-нибудь с ним встречусь. Никто уже не мог свидетельствовать против меня, кроме собственной памяти. С тех пор я стала спокойнее, Состариться это ведь не значит перестать страшиться прошлого. И теперь вы поймете, почему я решила заговорить с вами о себе, об этом случае в моей жизни. Когда вы так горячо защищали мадам Анриет и утверждали, что 24 часа могут полностью изменить судьбу женщины, мне показалось, что речь идет обо мне. Я была вам благодарна, потому что впервые почувствовала себя, как вы оправданный. И я подумала, Хоть раз излить душу, быть может, тогда снимется проклятие с моих воспоминаний, и я смогу завтра же пойти туда и переступить порог того самого зала, где меня подстерегала судьба, не питая ненависти ни к нему, ни к себе. Тогда камень свалился с моей души, ляжет всей своей тяжестью на прошлое, и оно уже никогда не воскреснет. Хорошо, что я смогла все это вам рассказать. Теперь мне легко и почти радостно. Благодарю вас за это. Миссис К встала, и я почувствовал, что рассказ окончен. Несколько смущенный я искал и не находил слов. Должно быть, она поняла это и быстро проговорила. — Нет, прошу вас, не надо. Я не хотела бы, чтобы вы отвечали мне или сказали что-нибудь. Благодарю вас за то, что вы меня выслушали, и желаю вам счастливого пути. И она, прощаясь, протянула мне руку. Невольно я поднял глаза, и трогательно, прекрасным показалось мне лицо Этой старой женщины, которая приветливо и слегка смущенно глядела на меня. То ли отблеск минувшей страсти, то ли замешательство залило румянцем ее лицо до самых корней седых волос. Совсем как юная девушка стояла она передо мной, взволнованная воспоминаниями и стыдясь своего признания. Я был тронут, мне хотелось выразить ей свое уважение, но что-то сдавило мне горло. Тогда я низко склонился и почтительно поцеловал ее поблекшую, слегка дрожащую, как осенний лист, руку. Конец новеллы.